Глава 25. День сменился вечером. Лорд Монбери и общество, сопровождавшее новобрачных, уехали в оперу. Агнеса, ссылаясь на усталость, осталась в гостинице. Проводив родственников и друзей в театр, Генри ускользнул от них после первого акта и вернулся к девушке. «Обдумали ли вы мои слова Агнеса?» — спросил он, входя в гостиную и садясь рядом с ней. «Согласны ли вы, что одно ужасное сомнение, тяготившее на обоих, наконец-то разрешено?» Агнесса грустно покачала головой. «Хотела бы я согласиться с вами, Генри. Хотела бы я сказать по совести, что мое сердце успокоилось?» Такой ответ из уст возлюбленной привел бы в отчаяние многих. Терпение Генри, когда речь шла об Агнессе, могло выдержать все. Если вы припомните, что случилось с нами сегодня, вы должны согласиться, что свидетельства наших собеседников были весьма убедительны. Вспомните слова доктора Бруно. после тридцатилетней медицинской практики, неужели вы думаете, что я могу ошибиться в симптомах, указывающих на смерть от воспаления бронхов?» На это нечего возразить? А разве можно усомниться в рассказе консула? Он приехал во дворец предложить свои услуги, прослышав о смерти лорда Монбери в то время, когда гроб уже стоял в доме. Он сам видел, как в него уложили тело и заколотили крышку. Показания священника также неоспоримы. Он оставался в комнате, где стоял гроб и читал молитвы по усопшему, пока гроб не вынесли из дворца. Опираясь на вышесказанное, мы можем заключить, что лорд Монбери умер своей смертью и действительно похоронен в земле Венеции. «Нам осталось только одно — узнать, принадлежат ли найденные мною останки пропавшему курьеру или нет. Верно ли я изложил?» Агнеса кивнула. «Что же мешает вам успокоиться?» Логика рассуждения молодого человека была несокрушимой. Агнеса принимала ее рассудком, но отторгала сердцем. «Послушайте меня, Генри», — заговорила она. «Мне не дают покоя события прошлой ночи». Вы упрекаете меня в мистике, в суевериях. Я не согласна с вами. Вспомните, чем мы были друг для друга с вашим братом. Мы не были близки физически, но мы любили друг друга. И, памятая об этом, я могу принять и понять, почему его образ явился мне. Пусть в пророческом сне, как вы утверждаете, требуя свершения обряда христианских похорон и отмщения за преступление. Я могу увидеть слабый проблеск истины в том, что подверглась влиянию гипнотических сил, находясь в магнетическом поле между останками убиенного мужа и виновной женой, которая, терзаясь угрызениями совести, корчилась у моей постели. Но я не могу поверить, что причиной ужасного испытания, посланного мне свыше, стал абсолютно посторонним не человек, а именно, как вы предполагаете, курьер Феррари. Я не могу оспаривать ваших рассуждений, Генри, но чувствую сердцем, что вы обманываетесь, и уверена в том, что мы так же далеки от истины, как и прежде». Генри помолчал. Агнеса против его воли сумела внушить ему уважение к ее мнению. «Но есть ли еще способы приблизиться к истине?» промолвил он через некоторое время. «Что может служить нам опорой? Графиня? Она, конечно, держит в руках ключи к тайне. Но можно ли теперь положиться на ее показания, даже если она и заговорит? Впрочем, мне кажется, говорить с нами она уже не будет. «Разве вы опять виделись с ней?» — спросила девушка. «Да», — ответил Генри. «У меня остались свободными полчаса до обеда, и я опять помешал её бесконечной писанине». «И вы сказали ей, что обнаружили тайник?» «Разумеется». Я сказал, что считаю ее замешанной в этом деле и потребовала объяснений. Она продолжала писать, как будто я говорил с ней на каком-то неизвестном языке. Я сказал, что голову отдали в полицию, что мы с управляющим подписали протокол. Она обратила на это внимание не больше, чем на полет мухи. Я попытался растормошить ее, сказав, что следствие будет проводиться тайно и что графиня может положиться на мое молчание. Мне стало казаться, что я успел в моем намерении Она оторвала глаза от рукописи и спросила, что вы намерены сделать с этим? Я ответил, что голову похоронят, как только сделают с нее фотографические снимки. Я сообщил ей заключение полицейского врача, что голова покойного была частично мумифицирована химическими средствами, чтобы приостановить разложение, и спросил мимоходом, прав ли он. Ловушка была не дурна, но не сработала. Графиня промолвила хладнокровно. «Раз уж вы зашли, мне хотелось бы посоветоваться с вами по поводу пьесы. У меня случилась заминка. Я никак не могу придумать новых приключений». Заметьте, в ее словах не было и тени иронии. Она действительно собралась прочесть мне свое творение, очевидно полагая, что я интересуюсь театральными делами брата. Я бежал, воспользовавшись первым предлогом, пришедшим в голову. «Но, Агнесса, может быть, ваше влияние...» — Ваша власть над ней вновь возымеет действие и даст нам новые наводящие факты. — Графиня наверху, и я готов проводить вас. Девушка вздрогнула. — Нет, не смею, не могу, — воскликнула она. — Графиня сделалась для меня теперь отвратительнее прежнего. Не предлагайте мне этого, Генри. Потрогайте мою руку. Она стала холодна, как лед, при одной мысли о встрече с ней. Девушка не преувеличивала. Ужас вновь овладел ею. Генри поспешил переменить тему. «Право, Агнеса», — сказал он. «Мне кажется, будет лучше для вас, если вы покинете Венецию как можно скорее». «Как можно скорее?» — повторила Агнеса с волнением. «Вы более чем правы. Никакими словами нельзя передать, как мне хочется бежать из этого города. Но вы ведь знаете, в каком я нахожусь положении». «Вы слышали, что лорд Монбери сказал за обедом? Вы знаете о его планах?» «Знаю», — ответил Генри. «Но что вы скажете, если его планы переменятся?» Агнесса недоуменно взглянула на Генри. «Мне известно, что лорд получил из Англии письмо, принуждающее его спешно вернуться в Лондон». «Совершенно справедливо», — подхватил Генри. Брат намеревался отправиться в дорогу завтра, оставив леди Монбери детей и вас на мое попечение, чтобы вы все без ущерба могли насладиться красотами Венеции. Но Агнеса... Некоторые обстоятельства вмешиваются в его планы. Лорду придется забрать вас с собой, ибо дела также призывают меня в Лондон, и о женщинах и детях некому будет позаботиться. Агнеса всё ещё недоумевала. Она не была уверена, правильно ли она поняла молодого человека. «Вам действительно нужно вернуться в Англию?» Генри ответил обворожительной улыбкой. «Не будем об этом, Агнесса, иначе лорд Монбери мне никогда не простит». Глаза молодого человека говорили красноречивее слов. «О!» — воскликнула девушка, заливаясь румянцем. «Ради меня вы отказываетесь, «От столь приятного пребывания в Италии?» «Я буду сопровождать вас в Англию, и этого мне достаточно». Девушка взяла его руку с выражением трогательной признательности. «Как вы добры, Генри!» — прошептала она. «Что бы я делала без вашего сочувствия? Не могу сказать, как я вам благодарна». Охваченная невольным порывом, Агнеса хотела поднести его руку к губам. Генри мягким движением остановил ее. «Агнеса», — сказал он, — «начинаете ли вы понимать, как искренне я люблю вас?» Этот вырвавшийся из глубины души юноши возглас нашел путь к сердцу девушки. Она промолчала, но глаза ее сказали все. Генри обнял девушку. «Моя дорогая», — нежно шепнул он, — с тихим трепетом губы ее коснулись губ молодого человека, потом голова ее опустилась. Руки Агнесы обвелись вокруг шеи Генри. Она спрятала лицо на его груди. Влюбленные не говорили более ничего. Нежное молчание молодых людей было прервано резким стуком. Агнеса встала и, поспешно пробежав через комнату, села за фортепиано спиной к двери, чтобы вошедший не мог видеть ее пылающего лица. «Войдите!» — крикнул Генри раздраженно. Дверь не отворилась. «Мистер Вествик, вы один?» — последовал вопрос. Агнеса узнала голос графини. Девушка вздрогнула и устремилась к двери, смежной с гостиной спальни. «Не пускайте ее ко мне!» — шепнула она на бегу. «Спокойной ночи, Генри! Спокойной ночи!» Если бы молодой человек мог перенести усилием воли графиню на другой край Вселенной, Он проделал бы это не задумываясь. Теперь же ему ничего не оставалось, как повторить раздраженнее прежнего. Войдите. Графиня вошла в комнату, держа в руке пачку бумаг. Походка ее была не тверда, на лице вместо обычной бледности проступал темный румянец. Глаза дамы были красны и широко раскрыты. Подходя к молодому человеку, она выказала странную неспособность рассчитывать движение. Ударилась о столик, около которого он сидел. Когда заговорила, произношение ее было невнятно, а некоторые слова и вовсе невозможно было разобрать. Многие заподозрили бы, что посетительница была просто пьяна, но Генри судил вернее. Молодой человек усадил графиню в кресло и сказал. «Графиня, боюсь, что вы работали очень усердно и нуждаетесь в отдыхе». Женщина поднесла руку к виску. Мое воображение изменило мне, произнесла она слабым голосом. Я не могу написать четвертый акт. Все пусто, пусто. Генри посоветовал драматургине сделать передышку. Ложитесь спать, сказал он. Утром все наладится. Дама нетерпеливо махнула рукой. Я должна кончить пьесу, ответила она. Мне только нужно несколько замечаний. У вашего брата театр. Вы ведь бывали на репетициях и должны разбираться в законах сцены. Она почти насильно вложила в руки Генри принесенную с собой рукопись. Не могу читать вам сама. У меня кружится голова, когда я гляжу на свой почерк. Будьте добры, пробегите глазами и сделайте замечания. Генри из вежливости заглянул в текст. На глаза ему попал список действующих лиц. Молодой человек прочел его, и резко повернулся к незванной гости, намереваясь потребовать объяснений. Слова замерли на его губах. Женщина в кресле забыла с тяжелым сном, близким к обмороку. Голова ее откинулась на спинку кресла, темный румянец на щеках сгустился, руки были широко и безвольно раскинуты, ноги были широко и фривольно расставлены. Генри позвонил и велел вошедшему лакею прислать горничную. Голос его отчасти разбудил графиню. Она сонно приподняла веки и спросила. «Вы прочли?» Хотя бы из чувства сострадания нужно было отвечать утвердительно. «Начал читать и прочту охотно», — сказал Генри. «Если вы отправитесь сейчас в постель. Утром наши головы будут яснее, и я помогу вам составить четвертый акт». Вошла горничная. «Боюсь, эта дама больна». — шепнул ей молодой человек. — Отведите ее к себе и уложите спать. Горничная взглянула на графиню. — Не послать ли за доктором, сэр? Генри посоветовал все же отвезти женщину наверх и затем справиться у администратора, как поступить. С трудом удалось уговорить графиню подняться и опереться на руку служанки. Только повторив обещание прочесть пьесу и помочь на утро в дальнейшей работе над рукописью, Генри сумел избавиться от присутствия назойливой посетительницы. Оставшись один, молодой человек подсел к столу и с долей некоторого любопытства стал перебирать исписанные прыгающим нервным почерком страницы. Он пробежал глазами несколько кусков текста и вдруг изменился в лице. Боже мой, что все это значит? Генри с тревогой посмотрел на дверь спальни, за которой скрылась Агнеса, словно опасаясь, что девушка может вернуться. Вновь перечел поразившее его место в рукописи. Затем собрал бумаги и осторожно вышел из комнаты.